Дополнение. Теперь я, милостливые государи, стою в стороне, пропускаю мимо себя нестройные ряды идей, мнений, постоянно сбивающиеся с ноги, и всем говорю «хорошо». Но мне уже никто не отвечает. Рады стараться, ваше превосходительство. Я кончил. Иван Горбунов. Валентин Пикуль работал над своим романом на задворках Великой Империи в начале своего творческого пути. Работал страстно, увлеченно, надеясь со временем продолжить роман и написать следующий том, чтобы рассказать о дальнейшей судьбе главных героев. Одним из центральных исторических персонажей в романе выведен Петр Аркадьевич Столыпин которого в 60-е годы можно было характеризовать только с отрицательной стороны. И таким образом написание следующего тома откладывалось. Большой удачей автора является образ князя Мышетского Сергея Яковлевича. Аристократ и ученый, умный и образованный человек. Он отказался от придворной карьеры и принял пост губернатора города Уренска на восточной окраине России. Все события, происходящие в романе, показаны через взгляд либерального губернатора, реформатора и патриота своей страны, который хочет устроить жизнь по-новому. Но условия жизни самодержавной России того времени зачастую добро превращали во зло для народа. Образ князя Мышетского является сюжетным стержнем романа. Читатели часто задавали законный вопрос. Какова дальнейшая судьба Сергея Яковлевича? Сейчас на этот вопрос можно ответить со всей определенностью. В архиве Валентина Савича я обнаружила черновые варианты рукописи, проливающие свет на судьбу князя Мышецкого после революции. Эти материалы я и предлагаю вниманию читателей. Антонина Пикуль.